Трепал тополя, стряхивая с ветвей последние листья. Листья, кружась, взвивались вверх и уносились вместе с облаками. Изредка залетали редкие косые капли дождя вместе со снежинками, словно кто-то швырял их горстями. Все это делало обстановку еще более тоскливой, наводящей на тяжелые мысли о нашей заброшенности. Бойцы вбирали головы в плечи, Взгляд их был вопрошающий угрюмым. Наконец появился комиссар. Стройный, легкий на ногу, он шел по двору, как бы пританцовывая. Это был порывистый молодой человек в длинной до щиколотой шинели с ярко начищенными пуговицами, словно были вкраплены в серую материю горящие угольки. Подевичьи нежное моложавое лицо его было бледным, Губы маленького рта выглядели излишне пунцовыми. Взмах руки к козырьку был сделан четко, с таким вывертом, рассчитанным на эффект. «Старший политрук браслетов», — представился он. Рука притронулась к моей ладони и сейчас же выскользнула. Я приказал батальону разойтись, и бойцы побежали по квартирам ближайших опустевших домов за вещами, чтобы перебраться в школу браслетов отвел меня в глубь двора мы остановились между двумя столбами где когда-то была натянута волейбольная сетка последнюю сводку слыхали капитан спросил меня браслетов почему-то шепотом да что вы скажете об этом что будет дальше он зябко поежился и потер руки ища у меня сочувствие Я поглядел на его маленький женственный рот, на тонкие дуги бровей и ответил почти небрежно. На фронте достаточно войск, чтобы задержать противника. Меня больше тревожит положение в батальоне, товарищ старший политрук. Судя по всему, капризный и тщеславный, Браслетов, должно быть, не терпел замечаний и сейчас оскорбленно вспыхнул, Щеки покрылись розовыми пятнами. «Что вы имеете в виду?» — спросил он. Командир пал духом. Вы по целым дням пропадаете, бог знает где. Люди предоставлены самим себе. И это в такой-то момент. Восемь человек до сих пор не явились. Где они? Дезертировали? Их не видят в батальоне второй день. «Подумаешь», — воскликнул он решительно, — Армии гибнут, а вы сбежало восемь человек. Ну и черт с ними, коль сбежали. Такие в трудную минуту не надежда Что вы болтаете, — сказал я, оглядывая его. — Комиссар называется. Браслетов опять побледнел до прозрачности, еще ярче обозначились дуги бровей под козырьком фуражки. — Как вы смеете разговаривать со мной в таком тоне? Побледневшие губы его трепетали, белая полоска подворотничка врезалась в шею. «Я вам... я вам не подчиненный «Нельзя ли без истерик, комиссар?» — попросил я и пошел к зданию школы. Браслетов молча следовал за мной. В кабинете директора, в нашем штабе, майор Федулов собирал в чемодан свои пожитки. «Ну, капитан, желаю тебе удачи от всей души, честное слово», — заговорил Федулов. «Канцелярии при мне нет, печати тоже. Один список личного состава и аттестат на питание. Питаемся мы в ближайшем подразделении ПВО». «А то и так, по случаю». «Не явилось восемь человек. Вы знаете об этом?» — спросил я. «Знаю». Майор улыбнулся примирительно и по-свойски. «Придут. Вот пронюхают, что новый командир прибыл, и заявятся, как миленькие. Это я знаю точно. Ты, Спартак, за ними сходи, позови. Ну, прощайте, ребята». Майор Федулов вышел из комнаты. Я видел в окно, как он медленно пересек двор, волоча огромный пустой чемодан. «Что с ним произойдет дальше?» — спросил я себя. Человек, он храбрый, обязательно попадет на фронт, и однажды, подвыпив, выскочит впереди бойцов, поведет их в атаку безрассудно, не страшась за свою жизнь и за жизнь других, и вражеской пуле уложит его навсегда. Сзади меня Браслетов произнес дрожащим от волнения голосом. «Жена у меня родила девочку, сегодня привез домой». У жены, кажется, грудница началась, мучается бедняжка, молока нет. Я обернулся к нему. Обязанности есть обязанности. Начнутся бои, нужно будет организовать оборону, а вы вместо того, чтобы руководить боем, побежите к своей бедняжке. Не утрируйте, — крикнул он. Я сказал все это не для того, чтобы вы издевались над моим горем. Теперь я знаю, что не найду у вас сочувствия. — Жене вашей я глубоко сочувствую, — сказал я. — Вам нет. Взвод лейтенанта Кощанова располагался на втором этаже, в двух классных комнатах. Из одной донесся, когда мы поднялись на этаж, всполошный шум. Сквозь него пробивался мальчишеский свизгом со всхлипами плач. Чертыханов пробежал вперед и растворил перед нами дверь. Шум сразу стих, прервались и всхлипывания. Бойцы столпились возле парт, сдвинутых к одной стене. Лейтенант Кощанов встал и загородил собой красномейцев «Взвод занимается изучением расположения города», — доложил он. Чертыханов взглядом показал мне на бойца, стоявшего за спиной Кощанова. «Я тронул лейтенанта за плечо. Он сделал шаг в сторону». И передо мной очутился боец, молоденький и хрупкий, с неоформившимися плечами и тонкой шеей. Волосы у него мягкие и белые, нос в веснушках, на губе нежный цыплячий пушок. Я видел его впервые, в строю его не было. Он изредка сдержанно всхлипывал и размазывал по щекам слезы. — Как ваша фамилия? — спросил я. — куделен — прошептал боец. — А зовут как? — Петя. — Петр Куделин. — Сядь, Петя, — сказал я. Куделин привычно сел за парту, из-за которой, должно быть, недавно встал. Надо было идти на фронт. Я присел рядом. — Почему ты плачешь? — Так, ничего, — ответил он, не поднимая глаз. — А все-таки? Лейтенант Кощанов опустился на соседнюю парту и обернулся к нам. Он бегал к себе домой. Прибежал, а дома нет. Одни развалины. Кто оставался дома, Петя спросил я. Родители погибли? Петя Куделин пошевелил дрожащими губами. Родители умерли, когда я был маленьким. Я с бабушкой рос. Старенькая она была. Сперва ходила в убежище, а потом перестала. Дом деревянный. Бомба угодила прямо в середину. Разворотило все. Пожарные бревна растаскивали. Бабушку нашли? Спросил Чертыханов. Нет еще, ответил Петя. Я не стал дожидаться. А вдруг ее раздавило совсем. Я боюсь. Глядеть на нее боюсь. Я мертвецов боюсь. — Это бывает, — петя сказал Чертыханов, утешая. — Привыкнешь. На войне насмотришься. Ничего страшного в этом нет. Те же люди только не дышат, вот и все. Куделин с испугом отодвинулся от Ефрейтера, поглядел на него изумленно и с замешательством. Как это он так безбоязненно об этом говорит? По-детски всей ладошкой стер со щек слезы. Я взглядом пригрозил Чертыханову, но тот, пожав плечами, сказал. — А что? Он не маленький. Я заметил, как разволновался и побледнел браслетов, слушая Куделина. Ему как будто стало душно, и он расстегнул ворот гимнастерки. — Где ты живешь? — спросил он. — Где твой дом? — Недалеко отсюда, — сказал Петя, — у Павелецкого вокзала, в переулке у коровьева вала. Браслетов распрямился, страх округлил его глаза. — Я на минуту отлучусь, позвоню. Это рядом с Серпуховской, — шепнул он мне и метнулся из класса. Петя Кудерин сидел, понурив голову, жалел бабушку и думал, должно быть, о своей сиротской доле, об одиночестве, а слезы, накапливаясь на ресницах, отрывались и падали на парту, и он растирал их локтем.